Глава 3. К слову о туфлях и собачьей верности. Вот это запад. Привычная Анне Шариковой ручка прочертила с левой стороны тетрадного листа вертикальную полосу. Здесь пекло. Рядом с полосой появился неровный овал. То есть место, где появляются всякие мегаполисы. А вот тут на самом краю твоя Москва. Это объяснение живо о том, как устроен улей. У Анны волосы вставали дыбом. Хотелось то плакать, то смеяться. Вчера она ни за что бы не поверила в этот бред. Но сегодня, своими глазами увидев восход солнца там, где раньше был Запад, посмотрев на оборванную сразу за МКАДом ленту Можайки и воткнутой в неё обрубок совсем другой дороги, на отсутствие привычных торговых центров, правильно ей вчера ничего не объяснили. Вытащили из столицы. И на том спасибо. Могли ведь и бросить, уйти вместе со всеми. И тогда Анна ждала не радостная и очень короткая жизнь. Танки жив были рейдерами, одними из многих, кого собрал под своим началом Жнец. Группа была сильная, сплошь бывшие военные и сработанная, к тому же хорошо экипированная. Работали они по зоне, в которую мало кто решался заходить. В глупер разумеется не лезли, а вот окраины щипали как следует. Главное всё сделать быстро, пока пустыши не развились в кого посильнее. Охотой на заражённых они не занимались, а вот оружие, патроны, снаряжение вытаскивали из только что перезагрузившихся кластеров в таких количествах, что овчинка явно стоила выделки. В этот раз что-то пошло не так. Вернее, не так пошло вообще всё. Жнец, уже третий год подряд грабивший мегаполисы на границе пекла, стал слишком беспечен. Он искренне считал, что никто другой в пекло не сонится, и опасность тут может исходить только от заражённых. Теперь женица не стало, как и его группы. Живых остались только Танк и Жив, и то исключительно потому, что они по свойственны местным добротерре решили спасти Анну. "Красиво это", буркнул Танк в ответ на прямой вопрос. "Мало у нас тут баб, слабые они, не выживают, а красивых-то вообще днём с огнём не найти". Вот и вся причина. Анне, правда, долгой жизни тоже никто не обещал. Насколько она поняла, В Уилле даже год считается огромным сроком, и мало кто до него дотягивает. Большинство свежих, то есть тех, кто, надышавшись с кислого тумана, не стал заражённым, гибнет в первые несколько дней. Причём далеко не всегда из-за плотоядно настроенных мертвяков. «Так вот, примерно отсюда...» Ручка уткнулась в бумагу внутри кривого овала и прочертила неровную линию вправо от него. «Нам нужно добраться сюда. Тут наш штаб». «И мы в него не попадём». Если так и будем сидеть в этом магазине и рисовать картинки. Недовольно встрял танк. Ещё немного и заражённый из Москвы попрут. Так мы готовы. Обиженно вскинулся жив. Анна, на ещё живчика глотни перед дорогой. Рецептом местного пойла с ней тоже поделились. И в первый момент, когда Анна узнала, откуда берётся основной ингредиент, она чуть было не распрощалась с содержимым и без того полупустого желудка. Отбиваться от мертвяков чем будем? Саркастически поинтересовался танк. «У меня пол рожка всего. Патроны на муров надо оставить». «Думаешь, неподалеку залегли?» «Все может быть». Пожал плечами танк и поднялся с пола, закидывая автомат на плечо. Поднял с пола топор. Его он получасом ранее, без зазрения совести, снял с пожарного щита. «Значит так. Идем прежним порядком. Я, Анна, жив. Метляков всех видов мочим тихо. У бегунов не забываем скрывать споровые мешки». Вдруг повезёт с парой другой найти. Тем, кто посильнее, на глаза не попадаемся. Муров, если встретим, тоже стараемся обойти. Стрельбу открываем только в самом крайнем случае. Жив деловито проверил пистолетный магазин, покачал головой. У меня 7, пять квинтовки, нож. Ну и вот эта бандурина. За поясом у него торчал слегка проржавевший с одного конца ломик. Анна Жив посоветовал вот это взять. Анна покачала в руках метровый обломок белой пластиковой трубы. Танк скептически хмыкнул, вопросительно глянул на Живу. "Она ж не умеет ничего", начала оправдываться тот. "Ей главное к себе заражённого не подпустить, а то мы с тобой подоспеть попытаемся". "Ну, если будет тыкать, как копьём, то может и сойдёт. Лупить этой зубочисткой никого не вздуми, только отгоняй. А если увидишь развитого мертвека, лучше беги". "Поняла", Анна. "Поняла". Танк с тем же издевательским выражением лица покосился на бок Анны. А "Это тоже оружие". Анна недоумённо проследила за его взглядом и густо покраснела. На поясной лямке рюкзака, зацепившись за одну из пряжек, покачивалась розовая женская туфля на высоченном каблуке, правая. "Я не нарочно. Я это когда я рюкзак с пола поднимала, наверное". Анна потянулась к ненавистной туфле. "Оставь", посоветовал танк. Как блок тонкий. Мало ли, им отбиваться придётся. Анна так и не поняла, пошутил он или действительно посчитал, что и туфля может оказаться оружием. Всё, выходим, посерьёзнил танк. Кто отстанет, ждать не буду. Убежище, чтобы переждать остаток ночи, они нашли в заброшенном супермаркете в паре километров от МКАДа. Фиолетовая вывеска с надписью Арабская вязью была ане незнакома. В её мире здесь тоже был магазин. Огромный, сияющий огнями торговый центр, и вывески на нём были на русском и изредка английском языках. Местность была Анне совершенно незнакома. Вместо современного шоссе — старая дорога с потрескавшимся асфальтом. Вместо торговых центров — ряды придорожных забегаловок и единственный магазин, а дальше — бескрайние поля. Машин на дороге было немного, и все аккуратно припаркованы на обочинах. Танк жестами что-то показал живу, И тут крадучись принялся обходить автомобили. Что он ищет? поинтересовалась Анна. Тачку, которая заведётся. Разве так можно? Двигатель ведь будет шуметь. Тут такое дело, пояснил Жев, не переставая постоянно осматриваться. Ехать на машине, конечно, опасно, но у нас выбора особого нет. Пешком хуже будет. Тан прав. Мертвеки вот-вот. Не договорив, Жев выхватил ломик и силой придавил Анну вниз. Впереди изражён адними губами произнёс он. Анна изо всех сил постаралась слиться с местностью. Жив медленно, стараясь не шуметь, положил ломик на асфальт, вытащил пистолет. "Сиди тут", бросил он и на карачках пополз вокруг машины. Анна осталась одна. Умом она понимала: в ладиночка ей в этом новом мире не выжить. Но страха, как это ни странно, не было. Надо осваиваться, надо учиться всё делать самой. В прошлой жизни такой подход Не раз выручал Анну из сколалось бы неразрешимых ситуаций. Наверняка поможет и в нынешней. Немного подумав, она отложила в сторону обломок пластиковой трубы и подхватила оставленный живым лом. Она понятия не имела, как орудовать этой тяжеленной железкой, но её присутствие в руках внушало некоторую уверенность, что Анна, в случае чего, сможет хотя бы попытаться отбиться от зомби. Глубоко вдохнув пару раз и набравшись смелости, Анна приподняла голову над крышей машины и сразу заметила живо. Тот прятался за обшарпанной стенкой, расположившейся в 10 метрах впереди старой автобусной остановки. Изменив пистолет на винтовку, целился из-за угла в существо настолько кошмарного вида, что Анна с трудом поборола желание немедленно наскочить и со всех ног припустить подальше отсюда. Ростом за 2 метра, руки длинные и кажутся как тистые, безобразно раздутые плечи, причём Одно сильно больше другого. Лысая голова и позвоночник прикрыты какими-то пластинами. Между затылком и шеей круглый нарост. Анна крепче сжала лом с потевшими ладонями. Вряд ли он поможет против такого чудовища. Но это лучше, чем быть совсем безоружной. Тем более, что монстр был не один. Рядом с ним замерли трое заражённых. Двое пока не успели потерять человеческий облик. И даже щеголяли в одежде. Третий успел попрощаться со штанами. Рассказанные живым неаппетитные подробности того, почему штаны всегда теряются первыми, она предпочла не вспоминать. Но, судя по этой детали, без штанной, скорее всего, уже не был обычным медляком. Мертвяки были слишком заняты, чтобы заметить живых людей. Они сгрудились рядом с одной из забегаловок. Пустыши пытались одновременно войти в распахнутый дверной проём и постоянно сталкивались. Без штанной безуспешно скрёп ногтями по оконному стеклу. монстр ломица в забегаловка не пытался, но как-то очень нехорошо присматривался к дыре на крыше, словно собирался туда запрыгнуть. Покрутив головой, Анна нашла танка. Тот схоронился в придорожной канаве на противоположной стороне дороги. Заметив, что Анна на него смотрит, танк быстро прижал палец к губам, а потом им же очертил большой полукруг. Анна кивнула. Всё ясно. Танк надеется тихонько обойти группу заражённых. Благо, что мертвяки, судя по всему, заняты едой и живых людей пока не заметили. Что ж, по кругу так по кругу, не спуская глаз с пирующих мертвяков, Анна побежала, стараясь ступать бесшумно. Одобравшись до обочины, замешкалась. Квет был наполовину заполнен водой, от которой несло тухлятиной. Спускаться в эту дрянь не хотелось категорически. Зато в метре от него возвышалась груда переломанных ящиков, в каких обычно перевозят фрукты. то, что нужно. Разбежавшись, Анна перепрыгнула через кювет, краем глаза заметив, как вытянулось лицо танка, приземлилась и шагнула к укрытию. Хр! Подлой хрустнула, не вовремя оказавшаяся на дороге ветка. Анна застыла, испуганно обернулась. Двое пустышей так и продолжали ломиться в забегаловку. Тот, что был без штанов, прекратил скрестисте стекло и принялся окрутить головой Монстр возле забегаловки уже успел развернуться и оценивающе разглядывал Анну. Да ящиков было рукой подать, но такому чуду-юду хлипкая преграда не помеха. Такими-то как тистыми ручищами он свою добычу откуда угодно достанет, если захочет. А он явно хочет. Он как плотоядно смотрит, аж чели свою безобразную отвесил. Того и гляди слюной зайдёт при виде свежатинки. Бей или беги. Инстинкт знаком каждому живому существу. При виде опасности в кровь выбрасывается адреналин и прочие гормоны стресса, учащается дыхание и сердцебиение, начинается тремор конечностей. Мышцы готовятся расходовать запасённый в них гликоген. В общем, мобилизуются все доступные человеческому организму резервы. Анна не побежала. Замерла на месте, покрепче перехватив ломик вспотевшими ладонями. Адреналина в её крови было хоть отбавляй. Осознание, что ей нечего противопоставить такой твари, увеличивало его концентрацию до запредельной. Монстр радостно заурчал и понёсся на Анну. Звонко цокая пятками, размеренно двойками, застучал автомат танка, но пули только бессильно рикошетили от пластин, прикрывающих грудь монстра. С противоположной стороны от остановки сухо бахнула винтовка. Раз, другой. Жев, судя по всему, был отличным стрелком и умудрился попасть между пластин. потому что монстр вдруг молниеносно развернувшись, подскочил к остановке и взмахнул лапами. Жалобно заскрежетало железо, и большая часть стенки, за которой прятался жив, отлетела в сторону вместе с крышей. Парнишка не растерялся, скинул винтовку, выстрелил ещё раз. Монстр замахнулся повторно. Анна не выдержала, помчалась к монстру, скинула лом, со всей силы далбанула по хребту твари. И краем глаза заметила, что живь теперь лежит намного дальше и не шевелится. "Гадина!" не своим голосом заорала Анна, поддавшись порыву сумасшедшей смелости. Умирать-то умирать, но хоть не безвольной куклой, какой она была всю свою предыдущую жизнь. И ударила ещё раз, удачно попав монстру по голове. А если первое попадание ломиком монстр предпочёл не заметить, то второе его явно разозлило. Он развернулся, забыв о неподвижном живе. Чудовищная лапа обхватила ломик, вырвала из рук Анны, смяла, словно тот был сделан из бумаги, и отбросила в сторону. Анна приготовилась умереть. "Беги!" зарал танк. Снова застучал автомат и почти сразу захлебнулся сухим щелчком. Патроны кончились. Анна вспомнила о ноже, припрятанном на дне рюкзака. Кухонный хзбыт такой скорее сломается сам, чем причинит твари хоть какой-то ущерб. монстр поднял лапу, намереваясь прикончить Анну, и вдруг замер. Задом чего поводил носом, принюхиваясь, и снова обернулся к живому. Паренёк так и лежал безвольно раскинув руки и не подавал признаков жизни. А между ним и монстром, вздыбив шерсть и оскалившись, стояла хорошо знакомая оня-вчарка. Монстр взревел и бросился на собаку, начисто забыв о людях. Поймать вожделенную цель оказалось непросто. Чёрная рыжая псина не торопилась попадать под удары кошмарных лап. Она пятилась, отпрыгивала, отбегала, но сама не нападала, словно пыталась увести заражённого подальше от людей. Мимо застывшей Анны грузно пробежал танк, сверкнул нож, добротный охотничий, а не её игрушка, которой только колбасу резать. Монстр отмахнулся, не глядя, как тёплой лапой играючи отбросил от танка И тут, всей спиной врезавшись в кузов стоявшего неподалёку микроавтобуса, затих. Монстр тем временем изменил тактику. На Нон он, он по-прежнему не обращал внимания, похоже, решился сосредоточиться на более подвижной добыче. Урчав в предвкушении сытного и вкусного обеда, монстр методично теснил овчарку к характерному дощатому домику с дверцей и крохотными окошками, от которого невообразимо несло застарелым дерьмом. Домик был огорожен невысоким забором из штакетника. В метре от домика забор изгибался, образуя внутренний угол, в который было бы так удобно загнать слишком подвижную добычу. Анна вновь вспомнила о ноже и сразу отбросила мысль достать его. Слишком долго. Пока она скинет рюкзак, пока откроет нет, никак не успеть. Лом. Да она вообще не видела, куда монстр его отшвырнул. Но рюкзак всё-таки стоит снять. Если выживет, что маловероятно. Потом его подберёт. Она нет и суда нет. Всё равно только мешает». Пока мысли думались, руки начали действовать. Расстегнули грудную и поясную пряжку, потянулись к лямкам, и правая ладонь неожиданно наткнулась на нечто. Анна расширенными глазами посмотрела на туфлю, с трудом припомнила, что танк то ли в шутку, а то ли в серьёзно предложил её не выкидывать, на случай, если совсем никакого оружия не останется. Да нет, бред какой-то. С туфлей против твари, которая не берёт даже пули. Ну а как ещё-то? Всё равно ж помирать. Она видела, с какой скоростью бегает этот словно сошедший с одной из картин небезызвестного Гигера монстр. Расправится с овчаркой, а потом наступит и её, Анны, очередь. А так может хоть собака сумеет убежать. Решившись, Анна повела плечами, скидывая рюкзак, покрепче зажала туфлю и ринулась на монстра. Тот уже почти добился своего. Несчастная овчарка металась между забором и домиком Эмжо. Все уязвимые места твари были прикрыты костяными пластинами. Может попробовать ударить в их сочленение? Найти бы только щель, успеть бы. Монстр вцепился одной лапой в забор, крушая штакетник. Другой оперся на домик, отчего тот протяжно заскрипел. И присел, намереваясь вцепиться зубами в загнанную овчарку. Анна в панике шарила взглядом по спине, ища хоть какую-то щель в броне. Но пластины прилегали друг к другу так плотно, что не подкопаться, все, за исключением одной. Жев действительно был отличным стрелком. Винтовка не лучшее оружие для дистанции в 30 метров, но паренёк почти попал. Выпуклая пластина между шеей и затылком монстра была повреждена. Пуля отогнула её вверх и разделила на две неровные половинки. оставив беззащитным на рост размером с детский кулак. Бить, правда, придётся снизу вверх, но больше она всё равно ничего сделать не сможет. Решившись, Анна подбежала к монстру, спрыгнула на откляченную задницу, как следует оттолкнулась ногами и со всей силы воткнула каблук прямиком в нарост. К её удивлению, туфля, оказавшаяся настолько неудобной в носке, на этот раз продемонстрировала себя во всей красе. Супинатор выдержал нагрузку. тонкий каблук с хрустом прорвал серую морщинистую кожу нароста и почти без сопротивления ушёл внутрь на всю свою не маленькую высоту. Монстр взревел, скидывая лапы, поднялся на подкашивающихся ногах, сделал два шага назад, попытался развернуться, рухнул плашмя и затих. Анна без сил осела прямо на асфальт. Руки тряслись от выброшенного в кровь адреналина. Сердце колотилось как ненормальное. Но надо же, смогла Она смогла. От избытка эмоций глаза защипало. Анна зажмурилась и вдруг почувствовала, как ладоньи коснулось что-то холодное и мокрое, похожее на собачий нос. Глаза пришлось открыть. Так и есть. Перед Анной сидела та самая овчарка. Лайма? С трудом припомнила имя Анна. Спасибо тебе, милая, выручила. А что же ты одна? Где Володя? Немко вильнула хвостом и вдруг, вздыбив шерсть, уставилась они за спину. Ну, конечно, там же ещё трое. Тревога оказалась ложной. Пустыше и глаза да бегун в первые же секунды боя словили положенные им пули и навеки упокоились перед вжидленной забегаловкой. А вот танк, вопреки ожиданиям, оказался живёхоник. сумел подняться и матерясь кавалял по направлению к Анне. Тихо, тихо, успокоила навчарка. Свои. Как ты? Анна. В порядке. Только перепугалась. Что с живым? Танк повернул голову к руинам остановки и беспечно махнул рукой. Да что с ним сделается? Полежит, акклимается. Живчик он и есть, живчик. Твоя псина? Не моя. Когда туман был, меня таксист вез. Вот его она. Хозяина бы найти. Забудь, отрубил танк. Как ты тут туна завалить умудрилась? Она замотала головой. Я даже не знаю, как объяснить. Ладно, сам посмотрю. Танк направился к лежачему монстру, на всякий случай взяв на изготовку нож. Вткнул ботинком лапу, проверяя, не дёрнется ли тварь. Посмотрел на шею и остолбенил. Анна, несмотря на усталость, гордо усмехнулась. Охренеть. Только и смог выдавить танк. Глядя на торчащую из нароста розовую туфлю, не подвёл Манола Бланик, не подвёл